Бабушка прочитала. Потом еще раз, потом еще. Дима ждал. А она все водила глазами по строчкам. И Диме казалось, что это не кончится никогда. — А где это Валя? — спросил он тихо. — Валь Филиппова, как и раньше, живет над нами на шестом этаже. — Филиппова? — переспросил Дима. — Ну да. — Она вышла замуж за Лешку? — — Ее мужа зовут Алексеем Петровичем, — ответила бабушка. — Это тот, который всем уступает дорогу в лифт, а потом сам не влезает? — Какой чудак! — Интеллигентный человек, — возразила бабушка. — И ее ты знаешь. Однажды, когда у тебя была высокая температура, мы позвали ее. Она сделала тебе укол, помнишь? Ещё — Еще бы! Дима погладил себя по тому самому месту. Она стала хирургом? Нет, педиатром. Кем? Детским врачом. И он тоже врач. Он преподает литературу, кажется, в институте. Ну да, он же занимался в литературном кружке. А сын их такой высоченный, неуклюжий. Очень талантливый мальчик, сказала бабушка. Откуда ты знаешь? Учится в аспирантуре, его зовут Володей. Когда начало темнеть, Дима спустился вниз и стал дежурить во дворе возле подъезда. Люди возвращались с работы. Одни торопились так, будто дома их ждал какой-то сюрприз. Другие шли медленно, на ходу о чем-то размышляя, будто не расставались с делами. Володя мечтал, что домой они будут возвращаться вдвоем, — вспомнил Дима. Хорошо, что сегодня она вернулась одна. Она подъехала на белой машине с красным крестом. Я только скажу моим мужчинам, чтобы не волновались, и сразу обратно, — сообщила она шоферу. — Поешьте, — посоветовал он. — Тогда, может, и вы? — Я уж поел. Дима вошел в подъезд вслед за ней и тихо, смущенно сказал. — Простите, ее, пожалуйста. — Что с тобой? — спросила она с тревожным участием, будто предполагала, что он нуждается в медицинской помощи. — Вам письмо. — Мне? Он впервые разглядел ее, хотя лампочка над дверью лифта светила тускло. Глаза были добрые, удивленные. — Письмо? Мне? Она ткнула пальцем в пуговицу пальто, из-под которого виднелся край белого халата. На голове у нее была белая медицинская шапочка, которая, Дима это давно заметил, очень молодец женщин-докторов и всегда им к лицу. — Все еще красивая, — почему-то с огорчением подумал Дима и протянул ей Володина домашнее сочинение. — Прочтите. — Что это? — с озорным любопытством спросила она, словно ожидала какого-то розыгрыша. — Это письмо. Прочтите. — Хорошо, только поднимемся к нам, — предложила она, — то здесь темно. — Нет, лучше тут, — ответил ей Дима. Его голос насторожил ее. Она раскрыла чемоданчик и достала очки. — — Лишь бы никто не вошел и не помешал ей, — думал Дима, — лишь бы никто. Он даже привалился спиной к двери, готовый задержать непрошенного жильца. Она сняла очки. Белая шапочка уже не так молодила ее. Она медленно пошла вверх по лестнице, забыв, что в доме есть лифт. — Скажите, пожалуйста, — срывающимся голосом крикнул догонку Дима. — Вы любили его? — Она обернулась. — Вы любили его? — почти шепотом, изумляя собственной храбрости, повторил он. — Я любила его, — ответила она. Сделала несколько шагов, вновь обернулась и добавила. И я ему навсегда благодарна. — За что? — спросил Дима. — За все, — тихо сказала она. — За все. 1972 год Неправда. Генка очень любил смотреть фильмы, на которые дети до 16 лет не допускались. Он любил читать книги, на которых не было обозначено, для какого они возраста, значит, для взрослых. И когда однажды по радио объявили лекцию для родителей, Генка решил, что эту лекцию ему непременно надо послушать. Зазвучал скучный голос, которому диктор прикрепил длинное звание доктор педагогических наук. Генко всегда старался представить себе людей, голоса которых он слышал по радио.